но никаких мыслей не приходило в голову. Джеррик был подобен раненому зверю. Познав жалость к себе и сопереживание к ней, и он, который всегда выражал себя в терминах действия, желание Амелии всегда было законом для него, даже когда он случайно неправильно истолковал его, не мог ничего придумать ни малейшего жеста, который принёс бы ей успокоение и облегчил бы их страдания. Спустя некоторое время он медленно отправился в постель. Снаружи за домом огромные потоки крови все еще падали с необузданной силой с черных утесов, наполняя брулящее озеро, где плавали таинственные чудовища, и обсидиановые острова с темной сочной листвой, шуршащей на горячем приятном ветру. Глава двадцать пятая. «Призыв долга». Впервые за всю свою долгую жизнь Джерри Карнелиан, чьё тело всегда могло быть модифицировано, чтобы не нуждаться во сне, познал муки бессонницы. Он хотел одного лишь забвения, но оно не приходило. Мысль за мыслью проносились в его голове, и каждая ни к чему не приводила. Он подумал: не поискать ли джегида, хотя что-то остановило его. Это была амелия. только амелия единственная компания которой он жаждал хотя должен был признать себе здесь в настоящий момент он боялся её мысли его закружились в жутком вальсе нерешительности в ритме вперёд назад назад вперёд Джерик впервые ощутил горечь самоотвращения. Всю свою жизнь он доверял своим импульсам, не ведая всей смуты вопросов, сомнения и стеснительности, как и остальные обитатели конца времён. Теперь импульс раздвоился, и Джерик метался, словно беспомощный шарик, зажатый полюсами магнита. Он рос в гармонии восприятия и поступка, тем сильнее была осада его личности. Если у него два импульса, значит, должно быть два Джэрика. И если он был двумя людьми, какого лучше было сохранить, а от какого избавиться? Таким образом Джэрик открыл старую ночную игру, качели, в которой третий Джэрик тоже не слишком твёрдый в своей решимости, пытался судить двух других в постоянных колебаниях и угрожениях. И другую я должен потребовать от неё и она заслуживает лучшего, чем я были двумя началами мыслей новых для Джеррика, хотя несомненно знакомых многим современникам миссис Ундервуд, особенно тем, кто пережил расставание с любимым существом или они находились в положении выбора между старыми привязанностями и новыми, скажем, между занемогшим отцом и прекрасным кавалером или на самом деле между любимым мужем и любовником, предлагающим женитьбу.